Эпилог Людмила Дорохина «Вы согласны стать женой Станислава, быть ему верной и преданной, поддерживать в болезни и здравии, пока смерть не разлучит вас?» Священник внимательно посмотрел мне в глаза. Хотя вид у него был такой, что ему совершенно до фени, скажу я да или нет. Видимо, поток клиентов не иссякал, чем ему порядком поднадоел. Впрочем, и для меня сам ритуал свадьбы был каким-то пластиковым, Но Стас очень уж хотел провести церемонию именно в таком стиле. Был у него, оказывается, такой бзик. Когда моему любимому едва стукнуло 9, он с родителями гулял в парке развлечений. Там-то и набрел на комнатку гадалки, которая дала ему предсказание. Найдешь ты свою суженую в Москве. У вас будут некоторые сложности во взаимопонимании первое время. Но потом ты на ней женишься. Только учти». «Жениться нужно в обычной часовне Лас-Вегаса. Церемония в ней будет вашим защитным талисманом». «Да, предсказание то еще. Но раз ему так хочется, то почему бы не пойти на компромисс? Забавно, что всегда считала, что именно девушки зациклены на каком-то особом ритуале. Ан нет. И парни тоже». «Да, я согласна», — гордо произнесла. «Объявляю вас мужем и женой. Можете поцеловать невесту». Нежно коснувшись моих губ, Стас пристально посмотрел в глаза. «Как же я тебя люблю, Веснушка! Люблю больше жизни!» Станислав Александрович. Никогда так не нервничал. Оказывается, в жизни бывают такие моменты, когда ты находишься в жутко подвешенном состоянии. Ты вроде и безумно хочешь, но из-за страха неизвестности городишь в своей башке не невесть что? Боишься не справиться? «Ну какой из меня отец!» Зачем ее не послушал? С другой стороны, это же такое счастье, какое иным путем и не достичь. Люди, у которых есть дети, говорят, что смотришь на своего ребенка и умираешь от любви. Умираешь в позитивном плане. Люся держала в руках тест на беременность. «У нас всего пара минут на то, чтобы узнать результат. А может и того меньше. Что я чувствую в этот момент? Счастлив ли? Или наоборот, грустен?» И сам понять не могу. Но для нас явно грядут перемены. Есть какое-то чувство предвкушения важного события. Ребенок. Он или она ведь продолжение нас обоих. Это настоящая магия. Какое-то таинство. Вот был я, была Люся. Мы жили своей беззаботной жизнью. Я напрягался только по бизнесу и развлечениям. Она была погружена в книжки, вгрызаясь в гранит науки. И что? Встретились, полюбили. Да и как полюбили. И я сам выступил инициатором ее беременности. Я не боюсь ответственности, но мне все равно страшно. Мне страшно, что я могу стать плохим отцом. Ведь столько нужно делать, чтобы соответствовать этому почетному званию «хороший отец». Так хочется справиться с этим, ведь цена моих страхов слишком высока. Это может стать чья-то испорченная жизнь». «Две полоски!» — выдохнула она, со страхом посмотрев на меня. «Я перестал дышать. Чёрт побери, я буду отцом! Я буду отцом!» Не помня себя, схватил ее на руки и со страстью прижался к губам. «Милая, я так счастлив!» Не замечал, как слезы заливают моё лицо. «Ты моя жизнь, и теперь нас будет трое. Люблю тебя больше жизни!»